Война в физическом пространстве. Война в физическом пространстве это часть тотальной войны против национальной государственности, ведущейся в трёх его субпространствах: территориальном, экономическом и демографическом. Начнём с третьего, самого уязвимого и самого незащищённого субпространства. Целью этой войны является разрушительное воздействие и поражение демографического потенциала государств для подрыва основ традиционной государственности. Нет народа нет государства. Болен народ нет здорового общества, государственности и экономики. Поэтому битва за государственность это битва за сохранение народа, способного физически нести бремя этой государственности и её защиты, понимающего свою ответственность перед Богом, совестливая власть которые присущи священной государственности, печётся в первую очередь о народе, о его здоровье и благе. Народ видя эту заботу, понимает, что государство является его надёжной защитой, и что без государства он окажется незащищённым. И потому он всячески старается это государство укрепить и готов внести жертвы ради его обороны, ради своих близких, своей страны и ради будущих поколений. Сильное государство это щит народа, а крепкий и здоровый народ Это щит государства. Глобальный агрессор понимает, чтобы лишить государство, а следовательно, государственность этого щита, нужно разрушить здоровье народа и максимально сократить его численность вплоть до полного уничтожения. Эта цель в войне против демографического потенциала государства достигается разными способами и средствами, как вооружёнными путём прямой вооружённой агрессии, так и невооружёнными путём тайных подрывных действий который, впрочем, является подготовкой к агрессии вооружённой. Подрыв здоровья народа и сокращение его численности в мирное время в результате непрямой агрессии уничтожает способность народа к мобилизации и ведению войны. К числу таких средств непрямой агрессии относятся прежде всего наркотики.